Глава одиннадцатая Обещание Жарод, да хватит уже ржать! Злился я, сгорая со стыда и не зная, куда себя деть от случившегося. Тебе определенно нельзя пить! Хохотал и стар, шагая по коридору, укутанный в одеяло. Собственно, мы все трое были в таком виде, ведь алкоголь уже не горячил кровь и стало как-то холодно. Хорошо еще, что в кровати ее не затащил, поддакивал Марин. Не выдержав, замахнулся и отвесил ему смачный подзатыльник. «Ай!» — выпалил маг, бросая на меня обиженный взгляд. «Я вообще-то правду говорю. Что бы ты делал после такого, а? Генерал с тебя бы шкуру спустил, не моргнув и глазом». «Ну ты ори громче, тогда точно спустит», — рыкнул я. «А меня другое волнует», — кашлянул Истар. «Она сказала, что ты плохо целуешься». «Никто не жаловался ранее, знаешь ли». Едва ли не заорал на друга. «Они и довести меня решили до белого коленя. И так место себе найти не могу». «Я не об этом» мотнул головой маг. «Если Микаэла сделала такие выводы, значит, у нее есть с кем сравнивать». От услышанного я остановился, замирая. «А ведь правда», — ошалело выдохнул Мар, «а наша красавица, оказывается, всесторонне развивалась на землях эльфов. И кто же тот счастливец, попробовавший ее сочные губки? Или счастливцы?» «Хватит!» Меня начинало трясти от осознания, что к Мике кто-то прикасался и пробовал то, что самому невыносимо хотелось. «Нельзя о таком думать», — внушал себе. «Я ни в коем случае не должен переступать черту, ведь она моя сестра». Самовнушение не помогло. Легче не стало. Мысли о том, что она с кем-то целовалась, и, возможно, не только это, выводили меня из себя, нервируя до невозможности. Но больше всего раздражало то, что я не помнил, не помнил, как пробовал ее губы, не помнил их вкус, и это мучило. «Почему вы меня не остановили?» негодовал я, что было сил. «Дьявол! А то тебя можно остановить, если ты чем-то одержим», — фыркнул Мар. «Да и не помним же ни черта», — кивнул Эстар. «Здесь даже помнить не надо. Я уверен, что кто-то из вас двоих подкинул идею потрогать Мику», — бросил озлобленный взгляд на друзей, которые в ответ лишь пожали плечами, шагая дальше. Казалось бы, до моих покоев было пройти всего ничего, но за столь короткий путь нам попалось аж целых восемь стражей, причем не простых, а подчиненных отца Микаэлы, и это говорило о том, что он сам тоже где-то здесь. Ваше Высочество, раздался холодящий кровь голос за моей спиной, за которой всего секунду ранее никого не наблюдалось. Хотя о чем это я? Глава специального отряда умел перемещаться через тени, для него внезапное появление в порядке вещей. Генерал обернулся, я при виде него собирая всю волю в кулак и кивая в знак уважения. Ну все, шепнул Марейн, хана нам пришла. И я тебе в следующий раз твои губищи чем-нибудь завяжу, чтобы ты не тянул их куда не стоит. Нервничал и Стар стоя по другую сторону и с замиранием сердца, впрочем, как и мы с Марейным, ожидая, пока отец Микаэлы дойдет до нас. Каждый шаг мужчины, которому повиновались тени, отдавался гулким ударом моего сердца. Он был не таким, как все. Высокий, в отличной спортивной форме, с цепким взглядом и непроницаемым лицом. При виде него становилось как-то неспокойно, ведь генерал распространял вокруг свою мощную ауру, от которой охватывало волнение. О нем ходило множество легенд. Отец и славился хладнокровностью и умением действовать максимально быстро, каждый раз добиваясь желаемого результата. Он всегда предельно собран и внимателен, Иногда даже казалось, что у Картеса Севелора глаза на лбу, так как он подмечал то, что другие не видели вовсе. Помнится, отец рассказывал, насколько жестким был отбор в его отряд. Он никому не давал поблажек, и из трехсот парней, желающих вступить в ряды королевских теней, прошли только пятеро. Даже страшно представить, насколько сложные у них тренировки, так как во всем мире теньевикам генерала не было равных. «Давно не виделись», — улыбнулся, храбрясь из последних сил. Верно склонил голову мужчина, ведя себя так, словно мы при параде, а не укутанные с ног до головы в одеяло, украшенное вышитыми цветами. «Хотел бы поговорить с вами о Микаэле». «Ну вот и все. Смерть моя пришла». Панически заметалась мысль в голове. Парни, стоящие по разным от меня сторонам, поежились, но вмешиваться в разговор не рискнули. «Да», — кашлянул, прочищая горло. «Конечно». «Собственно, хорошо, что сыновья герцогов тоже здесь». Добавил он, и Марс, и Старом замерли, боясь даже моргнуть. «Вот она, сила генерала теней. От одного его вида подгибаются коленки». не выдержал и Стар. «А что случилось?» Наша троица под непроницаемым взглядом главного теньевика стояла ни жива, ни мертва. «Да, хотел попросить, чтобы вы приглядели за моей дочерью. Сами понимаете, она шесть лет отсутствовала, и изменения в ней налицо». Поверьте, мы успели заметить, и эти самые изменения не дают мне покоя. Она стала такой красавицей, — мечтательно вздохнул Мар, на секунду потеряв бдительность, отчего в него мгновенно прилетел острый, как кинжал, взгляд генерала. «Именно», — от его голоса повеяло ледяной стужей. «Не хочу потом ходить по академии и затапливать ее коридоры кровью». да, мы понимаем», — нервно хихикнул Истар. «Микаэла будет в безопасности», — заверил я. Ни один парень не подойдет к ней. «Мы проконтролируем», — поддакнул Морейн. «Буду вам благодарен», — Картес Севелор уважительно поклонился и шагнул в тень, за мгновение растворяясь в ней. «Лысые ежики. часто дышал Истар, хватаясь за сердце, — «думал, прям здесь помру молодым и красивым». «Но признавайся», — Мар пихнул меня локтем в бок. Штаны поди, наложил от страха. «Да иди ты», — фыркнул в ответ. «Ну что?» Продолжил он, шагая рядом. Обещание ты дал, так что придется нам постоянно находиться возле нее. Придется, а вот только почему меня это ни капли не радует.